Глава сороковая. Март 1918. Усадьба Привольная. Маныч. Область войска Донского. Запустелая, заплесневелая, без хозяев поместье запрудила восставшая масса. Жильцы саманных хат отарами бродили по пустынным залам и гостиным, вертелись, запрокидывали головы, разглядывали бронзовые люстры и лепные потолки, печные изразцы, батальные картины, ногих на яд, точенных из шлифовального мрамора, лупились на себя в большие зеркала, неутомимо требушили панские шкафы, выкидывая ворохи рубашек, женских платьев, кружевных панталон. Натащили навоза и сенной трухи, разбили винный погреб и открыли множество бутылок с далекими прошлого века годами на полусгнивших этикетках. Леденев неприязненно морщился. У него на глазах продолжалось то самое, что началось весной семнадцатого года. «Сегодня нажремся, а завтра трава не расти». То, что он видел, будто извращало, выхолащивало большую человеческую правду преображение всей жизни, освобождение людей, придавленных бесправьем и бесхлебьем. Как будто и впрямь выходило, что человек, не знающий свободы, не может ни на что ее употребить, кроме как навалить кучу в каждом углу недоступного прежде господского дома, насколько хватит положить свой пачкающий след. И тем яснее было это Леденеву, что он и сам почуял притаенное на донышке и своевольно подымавшееся мстительное чувство — войти хозяином в имение людей, от которых зависел всей своей требухой, вытягивался в струнку, благодарил за каждый жалованный рубль, заведовал коням, которых объезжал не для себя. Ему казалось справедливым, что потомственный бедняк займет одну из этих комнат-зал — но если уж вошел в богатый дом, то и надо в нем жить, как в своем дому, а не в хлеву, оставив за порогом злую память, что всю жизнь до того чистил панское стоило. На прокол жгло, однако, другое — вина запорубленных, бездарно сгубленных своих людей. Под Соленым, под Платовской казачьи генералы указали ему место — Словно опять гремучинские казаки распластали его на глазах всего хутора и пороли плетьми срезаешь шмотье мясо со спины. «Куда тебе, унтеру, мужику гужееду, тягаться с наследными господами войны? Никогда ничего ты не сможешь взять сам. Ни воли, ни земли, ни нашей красоты никогда ты не сможешь водить даже сотню» как мы, навсегда целиком нам решать, жить тебе на земле или нет. Он и вправду скорее бы дал себя выхлостить. согласился всю жизнь жить монахом, не прикасаясь к бабам и питаясь сусликами, саранчой, травой. Отказался бы от всего, без чего человеку прожить невозможно, если ты не юродивый, чем признал бы, что нет в нем, романе, этой умственной силы, что никогда ему не вытащить из собственной породы того, что не было заложено в нем изначально, умение водить людей к победам, убивать красотой. За это и Халзанова рубил, заодно подозрение о своей нищете, никак уже непоправимый. Там, в бою под Соленым, Халзанов явился ему воплощением, лицом той господствующей силы, которая мгновенно развернула, притиснула спиной к ярам, превратила в метущееся безголовое стадо весь его леденевский отряд. Он знал, безошибочным чувством в руке, что не убил Халзанова тем колющим ударом, не достал до хребта, не вспорол ему важную жилу — Вогнал клинок за шиворот, запустив под рубаху и кожу пробирающий холод. Показал, что хоть так шашкой может убить. После того, как офицерские дружины, соединившиеся у Великокняжеской, ушли на зимовники Михайлюкова, избегая тисков крупных красногвардейских частей, и в сальских степях наступило затишье, Роман увел отряд за маныч, и барином вселился в имение коннозаводчиков Ашурковых. В 6 утра ударяли в железное било, поднимали отряд на уборку коней. Со светом раскрывались кованные чугунные ворота. Леденев и Мирон выводили свои полусотни, гоняли по целинной ровной, как доска, степи, учили построению уступами и эшелонами, линией взводных колонн. Вооружали несмышлёный молодняк красноталовыми хворостинами, сводили две лавы в игрушечной, но все же не совсем бескровной рубки. Маневры под Чугуевым, гусарские казармы, да и только. В заросшей и вняком широкой балки Роман с фронтовиками учил щенков рубать. — Сильный ты, а дурак! Ты не бей, не руби ее, решку быть пили! С подтягом надо на себя, крену дай, чтобы в кость шла, а иначе в лозу не полезет, тоже и в человека. Кужата трясли, щепили, мочалили гибкий лозняк, с трудом выдергивали шашки из разрубов. Леденев делал пару подчеркнутых медленных круговращательных движений кистью, превращая клинок в притягательно страшное дуновение силы, Опускал руку с шашкой по шву, подходил к хворостине и без замаха, от бедра, бросал почти прозрачный в своей неуловимости удар. Отвесно падала, втыкаясь в мокрый снег, косо срезанная хворостина. Округлялись, росли восторга глаза у кужат, обожающе впившись в него и томясь ожиданием превращения в воина совершенно в него леденева. Драгун или гусар ломает свой удар прямой рукой, руби направо вниз, руби в полоборота, заученно и точно, как машина. Казачья шашка гибче, изворотливей, летит в обвод, разит с поднизу, рыщет клювом, в ней летучая неуловимость, как у ласточки в небе. Но все же казак в своей массе удара не держит. Найдет сталь на сталь, побежит. Нет душки, получаю руб, скреби рукоять культяшками пальцев. Надо только не сдерживать руку, доводить свой удар до упора, но и торчать в седле, как пень никак нельзя. Свежи под конским пузом стремена и свешивайся в бок хоть до земли. Надо взять и у тех, и у этих все лучшие свойства, лишь казакам и лишь драгунам присущие приемы и маневры сплавить взломную мощь регулярного конного строя с текучей быстротой, изменчивостью, змеиной изворотливостью лавы. Так крученая плеть волкобой с зашитой в круглый гомонец свинчаткой может быть пострашнее оглобли, перебьет ускользающий верткий хребет, но не проломит стену крепко сбитого человечьего множества. Заповедная глушь, голубой воздух неба, промыт, как стекло. Горит на внешнем солнце цинковая кровля оживленного панского дома, безжалостно сияет синий снег, подточенных к исподу влагою сугробов, съедает его солнце, расширяя лоснящиеся черноземом проталины. Невыразимо сладкий запах источает освобожденная земля, разлеглись на припеке борзые собаки Ашурковых. Срываются с сарайных крыш ликующие воробьи, Возбужденно чулюкает на дворе молодняк, Звенит, струится по карнизам неудержимая вода, Разгоняя по жилам веселую, шалую кровь, Неугомонную, пока ее не отворит казачья шашка. Незыблемая тишь, но будто перед сечей Никакого подобия фронта от Багаевской до Егорлыцкой и от Сала до Маныча в неоглядной степи, словно в небе одинокие редкие звезды. Затерялись станицы и слободы. По ту сторону Маныча красные, богатая великокняжеская, платовская, большая Мартыновка, большая Орловка, а поэту родную сплошь белые, а вернее казачьи, враждебные, Веселый, Процков, Богаевская, Мечетинская, Егорлыцкая. Ушли на юг попов, мамонтов, гнилорыбов, а с ними самые непримиримые к советам казаки Багаевского юрта. Огромное же большинство задонских казаков сидели по домам, не беря ничью сторону, и до срока гадая, с чем пожалует новая власть. Но то была невыжидательная чуткость нищих, стерегущих милостыню, не безысходная покорность травоядных, а угрюмо холодная настороженность волков. Еще не полки, но многочисленные до двух сотен дружины самообороны были собраны в каждой казачьей станице и хуторе, пока почти не покидавшие родных пределов и неохотно выступавшие друг другу на подмогу. В мужицких слободах и хуторах формировались красные отряды. Во многих же селениях в перегонки друг с другом нарождались две враждующие силы. Будто в стенках на масленицу разделялся народ. Одни вставали за советы, другие — за свободный тихий дон, а третьи колебались, припрятав под застрехами винтовки. По ту сторону Маныча, в Платовской, в ближних к ней хуторах, богатые калмыки, имевшие по сотне десятин и державшие тысячные табуны лошадей, поднялись как один, едва только завидели бегущие к зимовникам кадетские отряды Мамонтова и Гнилорыбова. Отряд иногородних, собранный против кадетов братьями Будёнными, был выбит из родной станицы — на платовском выгоне стежкой лежали расстрелянные, все члены местного ревкома, с родней и сочувствующими. Синели босые и ступни, сокоченело растопыренными пальцами и черными растресканными пятками, шершавыми и твердыми, как конская копыта, колом торчали смершиеся бороды. Рубахи, гимнастёрки, исподники, штаны заскорузли от бурых потеков примороженной крови. Перед расстрелом всех ревкомовцев сроднёю избивали, секли плетьми, дубили костылями, кололи зубьями тройчаток. Убитых не давали хранить, пускай лежат на устрашение. За колицей, возле дороги, два обугленных трупа. Связали спиной к спине, облили керосином и зажгли. И с неистовой силой рыли землю ногами казнимые и катались по ней, как один человек, заходясь нарастающим воем, пока не скрючились, как два сгоревших серника. А может быть, и размычаться не успели, сразу болью взялись и поникли травой, не потешив мучителей. Локированно черная кожа на ступнях и ладонях раздулась, на черепах потрескалась и съежилась. Даже фронтовики, повидавшие всякую смерть, отворачивались от безглазых, как смолой заплавленных лиц черепов с запекшимся во рту последним криком под навесом оскаленных желтых зубов. «Что значит своя шкура?» Подъехал к роману Никита Початков. До края озверились за свое казацкое добро. По-всякому над нашим братом желает измываться. Какую бы еще насмешку сделать? Стрельбой, мол, от нас не отделаешься. До душки дойдем. Легкой смерти не ждите. Глаза его будто бы спрашивали. А нам-то теперь с ними как? Тошнотное гнусь и будто бы тупое... Равнодушное согласие с увиденным придавили Романа. Он не понял, зачем надо так убивать, и осознал, что если кто-то начал делать так, то и дальше пойдет тем же образом. Как эти двое мучеников никак не могли найти остужение, так и с схлестнувшимся промеж собой соседям казалось уж не выхватить себя из бешенства, никак не сбить обнявшее их полымя. Ведь на полном скаку... На ветру лишь сильнее раздувается. Войнишка еще только начиналась, враждующие люди уже казнили дружка-дружку так, как и зверь никакой не терзает поживу. Отбив у калмыков родную станицу, партизаны Буденного сделали первый платеж. С блудливо извивавшимися пьяными улыбками становили к плетню оглушенно покорных, опоенных смертельным страхом пленных и рубили их по очереди, как будто и не ради мести или устрашения, а повинуясь некой неизвестной силе, даже не бесам, что вселились в них, а чему-то в самой своей темной крови, чего они и сами в себе не понимали. Жестокость эта оставалась неразгаданной, но пределы ее для него, Леденева, тайной будто уж не были, потому что откуда-то знал, что она не имеет пределов. Не то чтобы он видел уже все, что только может сделать человек с себе подобным. Должно быть, где-то за пределами его познания еще топтали землю нераскрытые, невиданные изуверы, как есть вот в этом мире люди диких верований и другого цвета кожи. Но никакое изуверство не было ему чужим» как не могло быть посторонним его собственное сердце. В оставленной Поповом ремесленно-купеческой Великокняжеской еще срезались виселиц повешенных кадетами рабочих, а на околице уж хлопали винтовочные выстрелы. Красногвардейские расстрельные команды выполняли счет мести. Тягали черт знает кого. Поповские подрясники слепились с свицмундирами гимназических учителей, Урядничьи погоны со студенческой фуражкой, золотые пенсны и бобровые воротники с овчинными тулупами и бородами старых казаков. Командовал Зарубин, возглавивший великокняжеский ревком, как полномочный представитель ЦИК Советской Республики. Все такой же упружистый, неутомимый, но показалось Леденеву высохший и потемневший. Чего же мы пленных, да и не пленных, мирных получается студентиков, судских, учителей, офицеров донских, на которых покудова никакого греха, кроме что погоны, иначе нельзя. Все враги. Именно так, враги, не только те, кто против нас идет с оружием. Слово тоже оружие, еще и пострашнее винтовок. С красивых слов-то все и начинается. О чести, о благе России, о нашем с тобой трогладитстве. Словом, тысячи можно поднять и тысячи убить. Мы должны быть жестоки, да и не жестоки, а делать так страшно, чтобы все понимали, на что мы способны пойти ради нашего дела. Послушай, Леденев, когда мы с тобой бежали из Эстергума, Ты, не колеблись, задавил двоих австрийцев на посту, чтобы забрать их оружие, не говоря уже о том, что мертвых выбросил из их гробов, и все ради того, чтобы уйти на свободу и вообще сохранить свою жизнь. А те австрийцы были всего лишь подневольными солдатами, такими же, как сам ты, мужиками. Они ведь и смерти тебе не желали, а только стесняли тебя. А что же теперь? Ведь речь идет уже не об одной твоей свободе, а о смертных врагах, которые, дай моим волю, утопят революцию в крови. Не ты ли говорил о железной машине, которую мы все должны построить из самих себя? Мне жесточи положим, хватит на троих, как ты. Да только это не машина, а паскудство, если хочешь бесчестья. Ого, как ты заговорил, совсем как офицер. А где ж, господа, офицеры свою честь потеряли? Ты в Платовской был? В кровавую мелочь рубили, жгли, вешали. Кого же? Любого, чьи руки в мозолях. А ты такого? кого? Разве тех офицеров? Ведь нет убогих, кужат, стариков. Ну вот и получается, есть баба, блядь, а есть вот так солдат свое оружие поганит. Хуже бляди. Выходит, что всякая кровь тебе в сладость. А уж с такого-то, который, как ягнок либо баран, всего стал быть слаще. Я, по-твоему, что, возбуждаюсь от крови? Задохнулся Зарубин, убивающий, впившись в него. Я, видишь ли, Рома, сейчас не вполне хорошо себя чувствую. Вернее, и вовсе не чувствую. Расстреливать вредно для здоровья души. Я бы вовсе потерял себя, когда бы не понимал, зачем я это делаю. Ты скажешь, с врагом надо биться в бою, а если он обезоружен, то уже не враг. Нет, Рома, есть такие враги, которые будут кусаться и жалить, пока они живы. Таких выпускать нельзя. Ты думаешь, лишь горстка офицеров не признала советскую власть? Продолжил он, скрипуче отсмеявшись. А Остальные что же, как свою ее приняли? Увы, это целый отдельный народ, племя, раса господ, паразитов, которые для себя иной жизни не мыслят, кроме как быть хозяевами всего, что создает народ. Ты декреты читал? Скольких мы ущемили, подумай. Эти ущемленные скрипят на нас зубами. Любой, кто лишился своих бытраков». У кого отобрали хоть одну десятину земли, не говоря уже про паровую мельницу? Пока они могут только шипеть, как аспиды под сапогом. А сними мы с их глотки сапог. Да мы его еще и не поставили, сапог-то им, на глотку. Тем более тут, на Дону. Не мне тебе рассказывать, что такое казак. Потомственный воин. Он любит свои привилегии и силу. Он мнит эту землю сугубо своим достоянием. Он свято верит, не царю уже, конечно, но своим атаманам, генералам, отцам-командирам, старикам своим верит дремучим. С ударили ударили, и на конь, ветер, вихрь. Была на дону советской власти и нету ее. И вот эти-то миленькие старики безоружные нынче и подымают сыновей против нас. На Майданах кричат, что советская власть принесет конец мира, и что же ты прикажешь, позволять им это? Пусть набат разгудится, пускай подымутся сперва богатые, верхушка, за ними и все казаки. Разве их сыны не встанут против нас, за отцов-то своих, коли мы их вот так будем переводить? Казак у нас на маночи богатый, тоже как и калмык. Однако же сам говоришь, что за оружие пока взялась одна верхушка... А все, кто посередке, пока еще раздумывают, к кому им прилепиться. А сколько против нас пойдут, когда прознают, что ты их отцов пострелял, братов, свояков, хуторских, какие по домам сидели смирно, а хоть бы и лаяли против советов, да пока никого не кусали. Сам же их оттолкнешь своей лютостью. Откачнется от нас и середка. Не горстка, а тысячи встанут. Не за старый режим, а за жизнь, за обиду свою. За родню остервится, и пойдет кровь за кровь. Поздно, Рома, увы, кровь уже пролилась. Сам ведь знаешь, в Багаевской, в Маночской, в Егорлыцкой, в Мечетинской везде уж свои белогвардейские дружины, свыше двух тысяч сабель. «Ну вот и представь, что эти борцы устроят по окрестным хуторам примерно то же самое, что и калмыцкая дружина в Платовской. За вашу партизанскую родню возьмутся. Как тогда запоешь?» Клещами тянула в гремучий. «Домой! Увидеться с Асей, Накрыть ладонью притаенно, еще неосязаемо наполненный живот, коснуться сердцем и почувствовать сквозь мягкую преграду». Да, в ней есть его, леденевское семя, их плод размером с детский кулачок, с новорожденного цыпленка. Не приснилось, как не привиделось ему в бреду тифозном и Ася сама, и асино сердце толкает единую кровь за двоих по паутинно-тонкой сетке жилок, пронизывающей крохотные тельцы голого птенца. А может быть, он весь отлит из крови, какого-то неведомого изначального живого вещества. Леденеву казалось, что сын, и хотелось, чтоб сын. Он помнил брата и сестру в младенчестве, их поросшие редким пушком головенки, их смуглые розовые сморщенные личики, выражение, что ли, всесильного права завладеть материнским соском. Он знал, каков новорожденный человек, но ему... Представлялось что-то вроде открыточного херувима, сияющего нежной белизной фарфора, пышнотелого и пышнокудрого, с фигурно изогнутым маленьким ртом и отрешенным, кротким взглядом неотмирно синих глаз, устремленных куда-то превыше, на доброго Бога, что судил своим ангелам только рождение. Он знал, что это только мертвое, дешевое подобие того, кто будет. Но ему не хватало силы воображения, чтоб прозреть в дороносице асенного живота свое будущее. И вот он поднял сотню и двинулся домой. Исполинской верблюжьей кошмой, в причудливых солончаковых бельмах нестаявшего снега стелилась под копытами ногая, щетинистая прошлогодними бурьянными будыльями сизобурая степь. Синели русла балок, нарастали и таяли бесконечно знакомые очертания древних курганов, дувший встреч ветерок наносил горький запах полыни. Духовитый настой щекотал леденевские ноздри. Аномалия всхрапывала и отфыркивалась, помахивая своей лысой головой. Со всех сторон, диковинной и дикой, не похожей на прежнюю, ни на какую, вот это еще не война. Тем мила, чтоб под боком у каждого оставался родимый курень. С разъездом ли, с отрядным ли набегом, с разрешением ли командира или вовсе без спроса, пускал коня наметом красный партизан, равно и как и вольный казак, отмахивал верст двадцать-тридцать напрямки и загребал в объятия жену, детишка, родителей, а то и ночевал с жененкой или любушкой». «Так можно воевать», — пошучивали леденевские бойцы и тотчас добавляли, — «помирать обидно». Бывало и такое. Нос к носу сталкивались на родном проулке вчерашние соседи. Донской казак и красный партизан, не зная, что и делать на слуху своих домочадцев. «Палить друг в друга или разъезжаться» несоизмеримо обидней и как-то стыднее было плечу своих жеворотец на станичной толоке, которую ископытил под паском, погибнуть в дороге домой в летящем предвкушении свидания с родными, даже прямо у них на глазах и под жалкий их вскрик или хохот безумный. Голубоватым куревом дымилась бархатистая черная зябь, призвала к себе человека, хозяина, пахаря, и давно уж холодный к труду своих прадедов, Леденев, с темным чувством стыда и безвыходной грусти, ощущал ее брошенность, ее даром разбуженную жизнетворную силу. Ощущал, как тоска просыпается в каждом из едущих с ним мужиков. Забросить бы винтовку с шашкой, да взяться за чапыги, пойти по черной борозде за плугом, всем телом чувствуя податливость врезаемой земли. «Нет, чужая земля, — оборвал он себя, — рвать ее из-под ног у богатых не может быть у бабы двух мужей, и у земли не может двух хозяев». С перевала открылся гремучий. Стена пирамидальных тополей, овечья отара соломенных крыш, осколками раздавленного зеркала горящая на солнце кровельная жесть богатых куреней — отцова мельница с просвеченными солнцем, словно лучащимися крыльями. Он уже был готов придавить аномалию, полететь за своим покатившимся под гору сердцем, но в тот же миг почуял на себе чей-то далекий, по-звериному пристальный взгляд. Он знаком приказал колонне партизан остановиться, перевел глаза вправо на гребень, уходящий к маночу широкой извилистой балки, и будто бы услышал конский храп и срывистое сиплое дыхание, и частый бой сердец, как если б сам притих там, в глубине, и ждал команды. От околицы, от ветряков, от отцовского дома потянуло по зимнему, студию. Оттуда на отряд смотрели сквозь прицел, пропустят за балку, и ахнут навстречу сколоченным залпом, а те, что сохранились в ней, наметом хлынут в тыл. Сколько их? Уходить? Невозможность вступить в родной хутор, ни разу не испытанный животный, обессиливающий страх за Асю, разъярили его. На гребень перевала поднялся лишь взвод партизан — Остальные застыли на изволоки, невидимые для засевших в хуторе и прятавшихся в балке чужаков. Леденев приказал развернуться в две линии и стоял на хребте, выжидая. Рыли землю копытами, всхрапывали, порываясь удариться в пляс, застоявшиеся дынчики. Перезвяк трензелей донимал точно мошка скотину. Все таким же пустынным оставался бурьянистый гребень невидимой балки. Леденев показал двум взводам тронуть шагом и начал забирать направо. Ключом ударили из балки мохнатые папахи, гривы, кони, выхлестывали и развертывались лавою на чистом не меньше сотни казаков неведомо какой дружины. На корпус впереди осанистый казак на горделивом светло-рыжем Бординцы. Ощерив плотно сомкнутые зубы, Леденев вырвал шашку, повернул своих влево, забирая в намет, потянул за собою казачью подкову, уводя к плоскодонной от ножени скотьей могилы, не спадавшего к хутору длинного и обрывистого буерака, куда издавна сбрасывали костяки павших в мор лошадей и коров. В аккурат развернутся полусотни бойцов, но рассыпаться лавой, размахнуться охватными крыльями, берега не дадут, обкорнают, затиснут, и придется сшибиться лоб в лоб, без простора, без флангов. Нарастающий клокот копыт лопнул первым винтовочным выстрелом. На скаку жигаленок припал к конской шее, выкатывая на Романа восхищенные глаза, как будто требуя посильного лишь Леденеву чуда. Ослепшая в гончем угаре казачья сотня вытянулась клином и вонзилась в отножину. Впереди рвал сажене все тот же казак шерстобитов, урядник, веселовский рожак и холзановский будто полчанин с грозно-властным разлетом сходящихся на переносе бровей. Леденев показал разворот. Взрыхлив на повороте снег, десятки конских ног прожгли в атаку — как четыре под ним, словно в каждого бесом вселился. Сходились на галопе так, что времени на единый удар. Раздутыми ноздрями хапал воздух кабардинец, вытягиваясь в стрелку над землей. На последних саженях шерстобитов, матерый боец резко свесился влево, уходя от удара, изготовясь мелькнуть, проскочить и рубить леденево по шее оборотом назад — Леденев, угадав его замысел, полувольтом послал аномалию в шибку, та литой своей грудью вломилась в плечо кабардинца. Схватающим за сердце визгом опрокинулся тот под нее, вталакивая в землю своего беспомощного седока. Кинув в левую руку клинок, словно выхваченную из костра головню, Леденев встретил первый удар — Мгновенным выворотом кисти стряхнул с клинка чужую шашку и жгутом, крутя руку, полохнул казака поперек широченной груди. В молитвенном восторге округлились светло-карие глаза, а рапником стрельнула кровь из длинного разруба. Наметом пронизав смешавшуюся конную толпу, он крутым пируэтом повернул аномалию вспять, осадил... Огляделся, над кожухом нависли двое, полосуя с боков. Заплавив пол лица с отёсанной башки Ефимки, падала калиновая кровь. Горела, звала на подмогу. А рядом кряжестый казак разделывал вертящегося жигалёнка. Тот легко кидал сбитое тело то вправо, то влево, но ответить не мог, не умел. Хоть шашку не терял, и то спасибо. Достал Мишкин локоть казак, пролечил ему руку и уже замахнулся рубить безоружного, как от солнца закрылся мешатка здоровой рукой. Леденев, наскочив, дико гикнул, Жиганул казака меж лопаток. Тотчас дал аномалии шенкеля, прибивая ее задом к заду каракового жеребца. Аномалия с визгом легнула чужого, отбивая того от израненного кожуха. Леденев, вертясь флюгером, дал чернявому, смуглому, скоршунячьим халзановским носом широко размахнуться. От груди аномалии полоснул снизу вверх, встретив лезвием толстую кисть, и немедленно следом рубанул в переносицу. Шашка въелась на пол головы. С ослепнув в три красных ручья, запрокинулся, и тянул на себя леденевскую руку, словно стиснув клинок волкодавьими челюстями. Никогда не вдевавший правой кисти в темляк, чтоб в любой нужный миг кинуть шашку из ладони в ладонь, леденев разжал руку и свесился в бок до земли, словно на наджигитовки, вклещаясь в чужую, вертикально воткнувшуюся в землю шашку. Выпрямляясь в седле, Восходящим ударом рубанул в желтый локоть налетающего казака и немедленно погнался за ним, обезрученным, с расчетливой жестокостью. — Смотрите! — поймал его зачуп на всем скаку и тотчас же провел клинком по шее, всей силой кобылицы срезая, отрывая ему голову. Воздел ее, как некий священный сосуд в алтаре, и, устрашающий хрипато, взвизгивающий, гикнув, расплескивая кровь последнего причастия, швырнул навстречу новым казакам. Еще мучительно живая, та глухо тукнулась под конские копыта, и, как взорвавшаяся бомба, разметала казаков. Во весь мах заломили назад по отножине, Вырываясь на чистый простор. И вот тут им во фланг И ударили прибереженные в утайке За увалом партизаны. Распаленные кровью летели вдогон, Завывая и гикая обрекающим криком. Леденев набирал на караковый круп И распоротый наискось на спине полушубок. Светлорусый красивый казак, никужонок, по всему фронтовик, озверело лупил коня фухтелем шашки и оглядывался на Романа с молитвенным восторгом, как в глазах того зарубленного, с ожиданием чуда, как Мишка, с той только разницей, что Леденевская пощада и была б для него этим чудом. Он мог отбиваться, но Леденеву захотелось испытать себя — Если сможет сейчас подавить своей волей вот этого, значит, сможет и дальше всегда останавливать каждого. Всех. Протянул безоружную руку к запененной морде чужого коня и схватился за повод. А казаку не то что шашку тяжело было поднять, но и единый волосок на голове нести. Не отрывая глаз от Леденева, он с судорожной силой осадил храпящего и тяжело носящего боками жеребца. «Стой!» — крикнул Леденев своим, заворачивая казака в поводу. «Брось их к черту!» Десятков пять бегущих, рассыпавшись по-чистому, помчали кто куда. Одни сворачивали к хутору, другие во весь мах скакали к балке «кануть в ней». Провалиться сквозь землю. «Слась!» — велел казаку. А тот уж сам сползал с седла, Слабее от потери воли, Словно от потери крови. «Кто такие? Откуда?» «Казак Конохин, Тит, ваш Торщ!» Страх, стоящий в глазах по края разом, Выплеснулся на лицо казака, Смывая и размывая твердые черты. «Сам рожак с хутора...» хутора Процикова попутал, черт меня попутал, с Сполох ударили, так я силам мобилизованный офицера сманули, задурили, иду куда не знаю! И просипел срывающимся голосом, стекая на колени, товарищ, Ангел смерти не губи, детишка вдвое у меня женёнка одна жил и рвет. Христом заклинаю. «В хуторе сколько вас?» «С полсотни! В Левадах! Христом Богом! Ваш, тарщ! И закричал, как паровоз, «Не убивайте!» Еще троих пораненных, подплывших кровью казаков, попадавших и снятых с лошадей, поставили рядом с Анохиным. Безногими обрубками торчали, как нищие на паперти, клонясь головами к земле в немом ожидании милости в мучительно не обрывающемся ожидании удара при задушенных вскриках анохина вздрагивали непроизвольно подымая на романа бледные до да капли похожие лица впивались в него с отчаянным усилием поймать и угадать значение каждого жеста и тотчас спрятали глаза ты вот что — Тит! — сказал Леденев. — Садись на коня, езжай к хутору, перекажи своим, чтобы уходили. Да чтоб с этого конца у меня на глазах, иначе я на Проциков пойду, а дальше на Веселый. Догоняйте меня, там и цокнемся возле ваших базов, и вбейте себе в голову, как святую молитву. «В гремучей дорогу забудьте, и раз придете, никто жизнь не выпросит!» «Я за раз, ваш тарщ!» — Анохин толкнулся и тотчас оборвался на колени, без нога пополз к своему жеребцу, не спуская с романа вымогающих глаз, как будто заклиная и вправду отпустить, не передумать, как будто, боясь, отведет и лопнет голова под косо павшей шашкой. А щупкой ловил повод в воздухе, усильно толкнулся с колен, поймал, подтянулся, схватил под усцы жеребца, с каким-то пьяным наслаждением ругая его грязными словами. Схватившись за луку, метнул себя в седло, взял с места в намет, взрывая копытами снежное крошево. — А янтих, что ж, и впрямь отпустим за раз? — кивнул кожух на пленных. — Исть встрянемся и шо? «Своими займись! пораненных нету!» Леденев, как и все, смотрел на пленных с жадным любопытством. «Как смотрят на нас!» «До края дошли в своей злобе!» «Дрожат, боятся нашей силы!» Но, в сущности, мысль его давно уж кружила над родным куренем, а любопытство к казакам перерастало в тягостное чувство. «Поганая войнишка! Хуже нет, чем вот так!» У своих куреней перестреливаться. Да погоди, шо, засядут эти в хуторе, чем выбьешь? А кожух уж и пленных готов поколоть в черепки. Мало в Платовской крови друг другу пустили. Расправами больше людей извили, чем в бою. Сегодня за пленных взялись, да за стариков-брехунов. А завтра за кого? Засяду в гремучем... Пускай приходят в гости, кто желает. Нет, тоже не дело. Навалятся все разом. Багаевцы, меркуловцы, ягорлычане. И раздавят нас в мокрое. Ни хутора не будет, ни отряда. Мало нас, слишком мало. На одном месте, сидя, хребет, козорве не сломаешь. Может, впрямь по-зарубински делать. Так страшно, чтоб все хвосты поджимали, как только завидят меня. Так делаю уже. Чего ж и шо? Казнить огнем, как наших, в Платовской. Он снова посмотрел на пленных. На лицах двоих молодых была благоговейная готовность подчиниться, вцепиться, как собака, в брошенную кость, в подаренную жизнь, поклясться в вечном мире родными матерями. На скуластом калмыцком лице пожилого Севаусова Вахмистра затвердела униженность. — Ну что, казацтво, кто куревым богат? — куражился Жигаленок. — Давай, давай, делись с трудовой беднотой, а то и с потрохами отыму. Уж Уждю же мне желательно узнать, какого они у вас цвету. Вот так, Сердяга, молодец. Сегодня табачком, а завтраку быть и землицей со мной поделишься. И будет у нас с тобой мир и полный согласие. Заживем пахарь с пахарем. А ты чего глядишь, как волк из ямы? Равняться не желаешь? Обида кровя пьет. Умрешь, а своего не выпустишь. Так с такими, как ты, разговор у нас будет короткий. Мы за раз вам вкололи, а завтра на вовсе концы наведем, понял, нет? А хочешь, за раз же тебя, царю небесному, представлю. Хочешь, голову, говорю, срублю. За страх свой квитается, — подумал Леденев. Видать, кто больше всех в бою боится, тот больше всех изверствует потом. На офицеров-то накинулись, как только революция взыграла — Ведь все с того же, страх свой вымещали, квитались с теми, кто на смерть их гнал. А офицеры нынче вешают, опять же, за свой страх нам мстят. С мужиком счеты сводят, с солдатом. Ведь на колени становили их, вонючие обмотки лыбызать заставляли, а это для них хуже смерти. Видно, так и пойдет. Чем больше ты сила, тем больше будешь слабых унижать. Сейчас-то Христом Богом молят, глядят, как нашкодившие кобели. А отпущу их, злоба не взыграет. Положим, и будут бояться, да только этот страх в себе и понесут, как язву в кишке, как газ удушливый в груди. Так и будут носить, пока не выместят его на ком-нибудь». Найдут ты что меньше и слабее себя. И вновь потусторонний холодок лизнул в его сердце. Вгляделся в очертания гремучего, в отцов ветряк, в самодовольно выставленный на отшибе крепкий, ошелеванный тесом курень, в пустынный свой бас, где все показалось ему неправдиво незыблемым, сосуще-сиротливым, покинутым или вымершим. Оглянулся назад на своих. Потерял шестерых, до десяток был раненых. Степан Квашнин и Гришка Протопопов, заставшие последний, сидячий год войны, кончались на глазах. По семь голов взял за одну. Не худо, да только матери-то их не так считают». По спине шляха покатился единственный темный комочек. Стлался в броском намете. Через минуту стало видно всадника, Анохина. Подлетел, осадил и придушенным срывающимся голосом стравил. — Ушли, ваш торощ, наши, застать не успел. — В тот конец, вниз, по манычу. Видно, страх их погнал, а я вот... Вы уж к нам не ходите на хутор. то Мы у вас, чтоб тронуть кого ни-ни, кубыть кого из мужиков обидели, по базам-то прихватывали кое-чего из имущества. Так назад побросали, увидите. Не ходите к нам в проциков. У школе придете, попомните. Я вам не враг, хватит! Навоевался. Езжаюш, сказал Леденев, и хуторных своих с собой забери. Спустя пять минут. Отряд, подобрав своих раненых, тронулся к хутору. Роман с тоскливым удивлением приметил. Уже и не рвутся к родным своим хатам бойцы, как на тяжкую муку Сповинной рысят. Беду везут, горе. С чем явятся к старым своим матерям, а главное — к соседкам? А Степка мой как? А Гришка мой где? А в скотьей могиле остались лежать. Езжайте, приберите. Взял родной хутор с боем, прорубился к своим, потянется за красными героями, выстуживающий душу похоронный вой, прокатится скрипучий, как карканье ворон, проклинающий хохот, растечется по улочкам плач, захлебнувшихся страхом детишек, что отчаянно вцепится в повалившуюся у порога ни живую, ни мертвую мамку будут биться всклокоченными головами о землю полоумные жены, и матери будут прямо смотреть на тебя. Где мужик мой? Где сын? Ты увел? Почему же ты жив, а они уж землею подернулись?» — Роман Семенович, — подергал его Мишка за рукав, — «это самое, кровь на вас спрыснула, утерлись бы, товарищ командир». А то не ровен час своих спужайте. Почувствовал, не оттирается. Дело было не в виде его, а в том, что никак по-другому Леденев не мог быть. Когда бы не потребность убедиться, что Сасе ничего не сталось, он, наверное, и не пошел бы на бас. Бросил повод оставшемуся у ворот Жигаленку, поднялся на крыльцо и отпахнул незапертую дверь. Все домашние тесно сидели за общим столом и, давно повернувшись на грохот шагов, взглянули на него с каким-то жалостливым отвращением и ужасом, не то, как на трехногую собаку, не то, как на восставшего покойника. Из многих лиц он тотчас вырвал Асина, ее расширенные черные глаза не оттолкнули, а немедля схватили всего Леденева с такой нерассуждающей голодной жадностью, что он на миг почуял себя чистым, как ребенок.